Глава 17 Семейные тайны. «Старая любовь не ржавеет» — испанская поговорка. В доме Ллойдов царила напряженная тишина. Жон помог ей снять пальто, затем запутался в собственных пуговицах, не в силах совладать с трясущимися пальцами. Для детектива-менталиста, который не испугался пули в лоб при задержании и рвался на пролом к цели, это казалось почти невероятным. Почти, потому что Диана знала, что такое ужасный отец. Неужели лорд Энтони Ллойд ничем не отличается от сеньора Фиделя Флореса? Иначе как объяснить волнение Джона? Гордая и вспыльчивая Эвелин, на удивление притихло тоже, молча помогая супругу избавиться от пальто и пригладить растрепавшиеся волосы. Затем миссис Ллойд также молча привлекла мужа к себе, успокаивающе провела ладонью по напряженной спине и, приподнявшись, коснулась губами его щеки. Диане показалось, что от легкого поцелуя раскрасневшийся Джон сразу успокоился, Да и кожа побледнела, сдаваясь морозной магии миссис Лойд. Теперь становилось понятно, какое утешение получал в объятиях супруги маг-менталист, чей мозг работал на повышенных оборотах. Одно лишь прикосновение остужающей ладони дарило желанное успокоение. Уже немало для человека, который жил сплошными стрессами. «Я пойду первым». Одними губами выговорил Джон, отстраняясь от Эвелин. «Диана, жди знака!» Диана даже поежилась, Насколько же опасным был человек, находившийся в гостиной? Эвелин осталась с ней, так что к происходящему за стеной обе прислушивались с равным волнением, для надежности, ухватившись друг за дружку. Миссис Лойд знала, как никто другой, каким безжалостным может быть лорд Энтони в своем осуждении, и оказывала поддержку, как могла. Вот только от крупной дрожи Диану это не спасало. «Здравствуй, отец! Какая приятная неожиданность!» — донеслось из гостиной наигранно бодрое. «Я посылал телеграмму и предупреждал о визите». Помедлив отозвался невидимый собеседник. Голос лорда Энтони оказался размеренным и холодным, ничего похожего на вкрадчивую мягкость сеньора Флориса. Не говори, что ты разучился читать, Джон. Не скажу. Покладисты согласились из-за стены. Надеюсь, ты в добром здравии, отец. Путешествие прошло спокойно. Оставим прелюдию! В размеренном голосе лорда Энтони прорезались нетерпеливые нотки. «Мое здоровье и Атлантика неизменны. Ты, как я погляжу, обзавелся новым шрамом. В твои года служить рядовым детективом и уворачиваться от пуль мелких бандитов — позор, а не героизм». «Это ты, между прочим, подсунул меня Лэнгдону», — возмутился детектив Ллойд, разум уронив маску почтительного сына. Я не собирался поступать на службу в Америке. И если это будут не мелкие бандиты, а крупные гангстеры, то у тебя претензий не возникнет? С крупными гангстерами ты дружишь, а не сажаешь за решетку. Откуда ты еще в Лондоне неосмотрительно принимал приглашение этого итальянского мясника Медичи? Ты полагал, мне не доложат? «Медичи не мясник», — неуверенно возразил сын его бизнесы абсолютно легальны это потому что конце он надежно похоронил в прямом смысле кто из нас не совершал ошибок пошел на попятную детектив и я непререкаемо отрезали из гостиной я не совершал и сейчас не ошибусь как только увижу эту твою самозванку она здесь кто крутко уточнил сын джон «Среди моих детей идиотов нет!» «Отец!» — сдался детектив. «Диана ничего не знала о роде Лойдов. Это Вольф заметил, что у нас с ней одинаковые ауры. И обручальное кольцо с фамильным гербом. Вольф также провел анализ крови и предоставил отчет. Говорит, мы точно родственники». «Что еще за анализ?» «Новая разработка профессора Зборовского». Вольф его ассистент. Они вместе разрабатывали магическую сыворотку и некоторые другие методы. Профессор Ян Зборовский человек не глупый сдержанно признал лорд Энтони. И твой друг, доктор Вольф, тоже. Но и они могут ошибаться. Будь профессор Зборовский здесь, он бы со мной согласился. Порой встречаются люди с одинаковыми лицами, которые живут на разных концах Земли. Подобный эффект... Может возникать и в случае магических аур. Что же касается кольца, то я должен его увидеть, прежде чем...» Диана шагнула в гостиную. Ярко горел огонь в камине, весело потрескивая поленьями. Красовалась у окна высокая ель, празднично украшенная к Рождеству. Электрическая гирлянда сверкала ярче хрустальной люстры, а за рождественской елкой на диване тихонько устроилась Мэйлвин с коробкой. Оттуда все еще торчали круглые шары, ленты, ножницы и цветная бумага. Видимо, сестры украшали дом к празднику в момент, когда пожаловал важный гость. Рядом с Мэйлвин сидел сухонький пожилой господин, взиравший то на лорда Энтони, то на его сына с почти болезненной гримасой. Судя по всему, он прибыл с лордом Ллойдом, но, исходя из костюма и выправки, приходился ему слугой или сопровождающим, но никак неравным. Впрочем, редкий счастливец мог похвастаться равенством с лордом Энтони Ллойдом. Диана замерла на миг, рассматривая человека в центре гостиной. Лорд Энтони — оказался мужчиной среднего телосложения и без выдающихся внешних данных. Однако он с лихвой компенсировал это безупречным костюмом, тщательно уложенными волосами и той особой манерой держаться, когда каждый жест имеет значение. Для своих лет лорд Ллойд выглядел подтянутым и моложавым, что явно играло ему на руку в политических играх. Диане он, пожалуй, понравился. «Лорд Ллойд», — мягко обратилась она, вытягивая цепочку из-за воротника, — «вы хотели увидеть кольцо моей матери? Прошу вас». Диана сняла цепочку с крестом и кольцом через шею, протянула отцу Джона, улыбнулась, качнув ладонью. «Простите, я не дождалась приглашения», — извинилась она, не опуская руки. Лорд Ллойд не спешил забирать цепочку из ее ладони. И будто менял, разглядывая Диану чуть расширившимися глазами. «Мне показалось, нам нужно встретиться. Я очень хотела вас увидеть, хотя бы для того, чтобы извиниться, если вы проделали такой долгий путь зря». За ее спиной судорожно выдохнула Эвелин Ллойд. «Отец!» — прочистил горло Джон. «Позволь тебе представить». Это... София! Вдруг потрясенно выдохнул лорд Ллойд, шагая вперед. Диана вздрогнула, когда сухие ладони лорда Энтони тяжело легли на ее плечи, крепкие пальцы болезненно впились в кожу, пока лорд Ллойд напряженно вглядывался в ее лицо, внезапно увлажнившимся взглядом. В гостиной вдруг наступила абсолютная тишина. Диана и впрямь не слышала других звуков, кроме тяжелого дыхания лорда Энтони, треска поленьев и стока собственного, растревоженного сердца. — Меня зовут Диана, — тихо проронила она. — Софии? — звали мою маму, — так Дуэнья говорила. Остальные вспоминали ее, как сеньору Флорес. Лицо Энтони Ллойда... Исказилась такой гримаса ярости и воли, что Диана едва не отшатнулась. Не посмела, только судорожно выдохнула, когда пальцы лорда Ллойда впились в ее плечи еще крепче. «Мне знакомо имя Флореса!» Силой, которую ощутила даже Диана, выдохнул лорд Энтони. Я поэтому и сорвался с места. Мерзавец оказывал Софии знаки внимания на курорте в Испании — «Почти тридцать лет тому назад!» Мне исполнилось всего четыре. Тихо раздалось со стороны. Диана узнала голос Джона, но не посмела отвести взгляда от его отца. «Вы с мамой уехали в Испанию вдвоем, а вернулся ты один и напрочь перестал меня замечать. Лорд Энтони дернулся, как от удара». Пошатнулся, а в следующий миг Диана обнаружила, что прижимается лицом к груди лорда Ллойда, вдыхая холодный, незнакомый аромат его парфюма. Крепкие руки обвили ее плечи, а волос касались жесткие неумелые губы, разучившиеся целовать. В стороне болезненно усмехнулись. «А меня ты так не обнимал!» Лорд Энтони также резко отстранился, обхватил ладонями лицо Дианы, вглядываясь в нее ищущим, почти лихорадочным взглядом. «Я не видел тебя тридцать лет!» — только и проронил гроза британского парламента. «София, жива еще? «Мама умерла, когда мне исполнилось четыре», — едва слышно ответила Диана. Инфлюенса, тогда пол Хуарреса выкосила. Вот, — тихонько напомнила Диана, поднимая руку, — кольцо и крест. Лорд Ллойд, наконец, оторвал от нее тяжелый взгляд, посмотрел на снятые украшения. Глаза его казались красными и сухими. Напрасная надежда умерла, едва родившись. — Как же, помню, — горько усмехнулся Энтони. День, когда я надел Софии это кольцо. И крест, который она не сняла даже на свадебной церемонии. Твоя мать была истовой католичкой. Вот и Джона крестила тайком. И сама так и не перешла в англиканскую церковь. Я ругался, ведь род Ллойдов — потомки британских элитаров, близкие к короне. София только отшучивалась, и я сдался. Мягкая но неуступчивая, когда речь шла о том, во что она верила. А ведь это именно из-за церкви я и потерял ее в тот день. Диана пошатнулась, и лорд Ллойд, наконец, очнулся, обводя взглядом присутствующих. На удивление, минута слабости никак не повлияла на способность менталиста, если не подчинять, то запугивать людей. Мэвин сдрогнула и уткнулась взглядом в коробку с украшениями, Старый слуга на диване тяжело вздохнул, промокая скупой слезу белоснежным платком. Эвелин плотнее прижалась к Джону, храбро выдерживая сверлящий взгляд свекра. Джон даже не прятал больные влажные глаза. Значит, ты все-таки любил? Софию любили все. Диана пустила взгляд, рассматривая носки собственных лаковых туфелек. Кажется, то же самое можно было сказать и о ней. Даже Дон Флорес ее не обижал. А уж остальные. Сегодня Диана не планировала прогулок, а потому оделась просто элегантно, рассудив, что не замерзнет в осенних туфлях. С порога в автомобиль, из автомобиля в управление, оттуда снова в салон. Джан Франко предупредил, что задержится на Уолл-стрит, а потому за ней заедет Луис. Уже вторую пятницу они ужинали вне дома. В этот раз Франко обещал ей необыкновенные виды и просил одеться потеплее. «Кажется, придется его разочаровать». Ресторан, похоже, отменялся. «Расскажи, отец», — негромко попросил детектив, «как произошло, что я лишился матери?» Лорд Энто не помолчал, принимая удар затем медленно кивнул и, не выпуская ладонь Дианы, прошел креслу. Даже сидя рядом со взрослой дочерью, лорд Ллойд не отпускал ее руки. Между их пальцами перекатывалось обручальное кольцо и грелся старый серебряный крест. «София уговорила меня проведать родственников в Испании», заговорил лорд Ллойд, когда все расселись. Мы уже пять лет не покидали Англии, и я согласился. Джона оставили дома в последний момент. Ты заболел ветрянкой, сын, и София переживала, что путешествие тебя ослабит. Мы провели чудесный отпуск на испанском побережье и уже собирались домой, когда случилось несчастье. Так мы тогда подумали. София с кузиной отправились на вечернюю службу в крохотную часовню порта. Я не переживал. Это считалось респектабельным местом. Частная бухта, дорогие яхты, приличная публика. Мы с ее отцом оставили сестер на службе и отправились по своим делам. Диана невольно переглянулась с Джоном. Детектив побледнел. Даже губы побелели. Теперь они смотрели друг другу в глаза — И слов не требовалось. Мальчишка, выросший без материнской любви. Девчонка, у которой украли отчий дом. И виноват в этом был один и тот же человек. Флора казался мне ничтожеством», — почти выплюнул Энтони, глядя в огонь. «После единственной розы, преподнесенной Софии на прогулке, и моего емкого ответа, мерзавец больше к ней не приближался» и ошибочно решил, что мексиканское отродье побоялся со мной тягаться. По крайней мере, в открытую от плебей больше ничего себе не позволял. Клянусь, я даже не подумал на него, когда... Я ведь имя его почти забыл. Ровно до того дня, как прочел его в твоей телеграмме, Джон. Неслышно на цыпочках вошла в гостиную Миня, поставила чайный поднос на столик и также тихонько удалилась. Хозяйка дома, впрочем, не решилась прерывать свекра, чтобы разлить чай. Уже стемнело, вспоминал Лорд Ллойд. Мы возвращались в экипаже к набережной, чтобы забрать мою, забрать их домой. Треснуло в камине полено, выбив снов искор. Но Мэвин неожиданно деликатно махнула ладонью, приглушая пламя. Диана отстраненно подумала, что по-прежнему ничего не знает о людях. Сложные минуты, те из них, которые кажутся поверхностными и легкомысленными, вдруг являют поразительную глубину, которую от них обыкновенно не ждут. Это ли увидел в ирландской красавице доктор Вольф, или ему просто не хватало в жизни праздника. И какие только мысли не лезут в голову, чтобы не впустить основную, ту, которую страшно впускать. Часовня горела. Огонь казался такой силы, что с ним не справлялись ни пожарные, ни единственный мак воды, оказавшийся неподалеку. «Я чувствовал себя таким беспомощным!» Диана смотрела на Джона, поэтому не пропустила момент, когда тот вздрогнул. Нечасто, видимо, приходилось детективу слышать подобные признания от отца. Когда огонь уняли, Внутри оказалось несколько обугленных тел, а двери часовни оказались заперты снаружи. Кладывалось впечатление, что немногочисленных прихожан попросту спалили живьем. И так оно, разумеется, и произошло. «Но чего ты решил, что мама была внутри?» — не выдержал Джон. «Как ее опознали?» «Я подарил ей дорогие украшения и новый крест накануне». София собиралась их осветить в часовне перед тем, как надеть. Мы отыскали обугленные останки с этими украшениями среди тел погибших. Обручального кольца при ней не оказалось, но тесть предположил, что София также отдала его в алтарь на освещение. У нас не оставалось места для сомнений. Кузину ведь нашли тоже. Кое-как опознали. У меня и мысли не закралась, что этот пожар устроило мексиканское ничтожество, про которого я думал с таким презрением». Диана вздрогнула, сглотнула, едва не вырвав ладони с руки лорда Ллойда. Тот среагировал, крепче сжав ее кисть. «Прости меня, София», — хрипло выдохнул лорд Энтони, бездумно поднося к губам ее пальцы. «Я не знал, что он с тобой сделал, бедная моя девочка». «Не ты ли учил меня не переоценивать свои силы?» — горько выдохнул Джон. «Не ты ли говорил не недооценивать врага?» «Гордыня ослепляет», — помолчав выпрямился лорд Энтони. «Теперь ты знаешь, что это не пустые слова. Я надеялся, что тебе не придется учиться на собственных ошибках». Джон резко поднялся, прошелся по гостиной, останавливаясь у окна обернулся к отцу, меря его быстрым колким взглядом. «Тебе интересно, во что втянул нас твой друг, полковник Лэнгдон?» — вдруг не в попад спросил детектив. «Он мне не друг, а бывший кредитор», — устало поправил лорд Ллойд. «Спас мне жизнь». «Полагаю, я рассчитался». Джон усмехнулся, а Диана вдруг поймала прорвавшийся наружу образ. «Лорд Энтони? Отец? Как странно!» Отец лукавил. С полковником Лэнгдером его связывали не менее теплые отношения, чем самого Джона с доктором Вольфом. «Твой кредитор сдал нас Дианой агентом ФБР», — продолжил детектив. «Они предложили ловить сеньора Фиделя Флореса на живца. Такой шанс!» «Накрыть весь мексиканский синдикат разом!» Лорд Энтони резко выпрямился. «Как?» — Первая не выдержала Эвелин, подскочив в кресле. «Жон, почему я об этом первый раз слышу? Это же опасно!» «В конце концов, ты не рядовой агент. Почему ты себя не бережешь?» «Силы небесные! А как же Диана? Это она наживка!» «Что скажет Джан Франко?» Эвелин осеклась, но поздно. Глаза лорда Энтони сузились. В гостиной воцарилась опасная тишина, и миссис Ллойд не нашла лучшего способа сменить скользкую тему, чем предложить гостям чаю. «Пожалуй», — холодно согласился лорд Ллойд, впервые, похоже, обратив внимание на невестку. «Надеюсь, это ромашковый нам всем не повредит». «Цветочный», — сдавленно подтвердила Эвелин, разливая ароматный напиток. «Итак», — размеренно заговорил лорд Энтони, приняв-таки из рук невестки чай. Для этого он ненадолго отпустил пальцы Дианы, только чтобы вновь накрыть ее руку ладонью. «Какой же план предложили бестолковые цепные псы дяди Сэма?» «Привлечь внимание Флореса, дав кричащее объявление в нью-йоркские газеты», — отозвался Джон. «Мы как раз обдумывали лучшие заголовки. Например,» — Найдена сеньорита Диана Флорес. Лорда Ллойда передернула, и Джон поспешил с перечислением. Или объявление о победительнице в национальной лотерее с фото Дианы во весь разворот. — Глупость какая! — не выдержал лорд Энтони, откладывая чашку на столик. — Этот трус пошлет своих головорезов, чтобы добраться до Дианы, но сам не придет. Ее выкрадут и доставят к нему на блюдце. «Твои предложения?» — заинтересовался Джон. «Воссоединение британского министра, лорда Энтони Ллойда, с потерянной дочерью!» Холодно чеканил отец. «Торжественная встреча пройдет по адресу!» Детектив прерывисто выдохнул, усаживаясь обратно на диван. «Министра!» «Поздравления принимаются!» — сдержанно подтвердил лорд Энтони. «Я восхищен!» — честно признал сын. «После той истории...» — лорд Ллойд выразительно промолчал. «Поздравляю, отец!» — прокашлялся детектив. «Ты, как никто, заслужил. Вернемся к Флоресу. Так ты уверен, что он явится только за тем, чтобы посмотреть на тебя?» «Фидель явится за тем, чтобы вырвать Диану из моих рук». «Снова!» — жестко подтвердил лорд Энтони. «Ты даже не представляешь, насколько твоя сестра...» «Похожа!» «Софии исполнилось 28, восемь, когда мы отправились в тот проклятый отпуск. Флорес не выдержит, увидев ее рядом со мной. «Мы сделаем прекрасные снимки, и я, и моя дочь в обнимку». Приложим несколько карточек из семейного альбома, если потребуется. Я и София, мексиканская отродья, заглотят наживку, а я готов к публичности. Джон потрясенно качал головой, и Диана догадалась, что подобное поведение для их отца нетипично. Далеко же готов был зайти бесстрастный лорд Энтони в своей жажде мести, а в том, что это именно месть. Диана даже не сомневалась. «Старая любовь не ржавеет», — усмехнулся тем временем лорд Ллойд. «Поверь мне, Джон, грязный мерзавец прибежит». В гостиной вновь воцарилась тишина, но на этот раз почти уютная. Лорд Энтони по-прежнему накрывал ладонью пальцы Дианы, и Джон не удержался. «Я смотрю, доказательств тебе больше не требуется, отец». «Внешнее сходство перечеркнуло научные труды Вольфа». «Слишком много совпадений», — уже спокойно подтвердил лорд Ллойд. «Кроме того, Диана похожа не только на вашу мать, Джон». «Это верно», — несмело прокашлялся с дивана старый слуга. «Простите, мастер Джон, но я обратил внимание, как одинаково вы краснеете с леди Дианой». Вначале румянец разливается на скулах, затем идет неровными пятнами по щекам. Диана вспыхнула. Джон тоже. «Олдин», — тепло обратился к слуге детектив, — «я очень рад, что ты приехал». «Ну как же, мастер Джон?» — ахнул тот. «Разве я мог отпустить лорда Энтони одного?» Орд Энтони, как полагала Диана, прекрасно справился бы в одиночку хоть с целым Нью-Йорком. Но, разумеется, для старого слуги тот по-прежнему оставался юным хозяином, которому нужно напоминать вовремя пообедать и теплее одеваться. Интересно, сколько Олдин служил в семье? Судя по возрасту, вполне мог и полвека. «Чай отменный, леди Ллойд!» — осмелившись, вновь заговорил слуга. «Благодарю», <свёк> — улыбнулась Эвелин, на секунду расслабившись. Не просто давался ей прием свёкра, который ранее ни разу не удостаивал невестку вниманием. «Вы правы в отношении Джона и Дианы, Олдин. Я поражаюсь, как сама не заметила сходства. Слишком зациклилась на красоте Дианы, совсем потеряла голову. Не поверите, в нашу первую встречу я жутко ревновала». «В этом есть моя вина», — улыбнулась Диана. Я и впрямь увлеклась симпатичным детективом, нарушив при этом все границы приличий. «Меня к Джону как магнитом тянуло», — рассмеялась она, припомнив первую встречу. «При этом я совершенно не могла объяснить, почему. Разумеется, Джон очень красивый мужчина. Наверное, даже самый красивый, которого я встречала в жизни», — призналась Диана, взглянув на брата уже с откровенным обожанием и осеклась. По гостиной словно электрический разряд пробежал. Жон застыл, даже улыбка примерзла к убам. Эвелин заметно напряглась, а лорд Энтони невесело усмехнулся. «Что?» — неуверенно поинтересовалась Диана, растерянно оборачиваясь к отцу. «Что я сказала не так?» «Разумеется, столь неприкрытый интерес к женатому мужчине — это верхнеприличие, однако я не собиралась...» Дело не в этом, прервал ее лорд Ллойд. Просто другая сестра тоже считала Джона красивым. Это принесло всей семье массу неприятностей. Другая сестра, совсем растерялась Диана. Та, о которой ты упоминал. Джен... Расскажу позже, прокашлялся Джон. Диана только поежилась. Разве можно превратно расценить слова, адресованные родному брату? Какие могут быть скрытые мотивы в обычном комплименте? Они же родные люди, в конце концов. Что же там за история? — Если позволите, милорд, — осторожно обратился к лорду Энтони старый слуга, — то я усматриваю некую иронию в этой истории. Ваш тайный соперник — Фидель Флорес. Лишил вас супруги, заставив дома будто миледи мертва. Спустя годы то же случилось с ним. Флорес потерял дочь, считая, что мисс Диана погибла. «Несоизмеримо — Несоизмеримо! — отрезал лорд Энтони, непроизвольно сжав пальца на ладони Дианы. — Флорес лишил меня жены и дочери, ведь София уже носила Диану, когда... Это из-за него моя жизнь полетела к дьяволу! Кажется, даже огонь в камине затаил дыхание. Диана не выдержала, положила вторую ладонь поверх их сцепленных рук и погладила мягко, успокаивающе. Орфлойд шумно выдохнул и тут же нахмурился. «Я думал, тебя все устраивает», — тихо заметил Джон. «Да уж», — скептически отозвался отец. «Именно потому, что я был счастлив, я и утопил себя в работе». А потом, из-за великой любви, а не от отчаяния, я завёл ту интрижку с шотландской простолюдинкой. И к чему это привело? Родилась Джен. Я сглупил и признал дочь, и всё пошло наперекосяк. Если ты не помнишь, сын, мы начали с тобой ссориться только когда она появилась в нашем доме. До того мы всегда находили общий язык. «Пожалуй», — вынужденно признал Джон после небольшой заминки. «Я...» Никогда не думал об этом. — Как будто ты умеешь, — нахмурился лорд Энтони. — Я именно за это ее и не любил. Джен встала между нами каменной стеной, а ведь прежде мы не враждовали. Но ты решил стать защитником обиженной и угнетенной сиротки и определил меня в лагерь врага. Я уже никак не мог тебе донести, что не за каждого угнетенного нужно вступаться, и не всякий крест нужно помогать нести. Но ты — романтик, идеалист. И та война в Ирландии...» Джон опустил глаза, а Диане стало невыносимо жаль брата. Так и тянуло заступиться. Но лорд Энтони повел разговор так, что сделать это стало решительно невозможно. «Наслушался патриотического вздора», — отчитывал сына лорд Ллойд. «А ведь я готовил тебе место в парламенте и до сих пор держу», — выразительно подвел черту британский министр. «Я тебя понял», — тяжело проронил детектив. «Но ведь ты помнишь, зачем я рвался в Штаты?» «Разыскать пропавшую сестру». «И разве я не нашел?» — через силу улыбнулся Джон, посмотрев на Диану. «Даже больше, чем ожидал». Возразить не сумел даже непримиримый отец. «Кажется, мы нашли всех сестер», — рассмеялась Эвелин, уводя разговор в безопасное русло. «Оказывается, Мэвин работала в агентстве Б. Роуза, как и Диана. Разве неудивительное совпадение? Тянешь за одну нить, разматываешь весь клубок». «Удивительно», — сдержанно подтвердил лорд Энтони. «Надеюсь, мисс Урит успеет обвенчаться до того, как ее положение станет заметным». Джон поперхнулся чаем. Эвелин побледнела не от страха, а от гнева. А Мэйовин резко выпрямилась на диване. Полыхнула злосчастная полена с напом ярких искр. «Отец!» — впервые обратилась Диана к лорду Энтони. «Не стоит так». Несколько секунд напряженного молчания, грозящего разразиться настоящим скандалом. Затем лорд Ллойд шумно выдохнул и, нахмурившись, кивнул. — Ты права, девочка. — Мисс Урид, — впервые обратился к бледной ирландке лорд Лойд. Я приношу свои извинения. Диана едва не рассмеялась, увидев, как абсолютно одинаково вытянулись лица у Джона Эвелин и старого Олдина. Похоже, подобных слов от британского министра не слышала даже королева. «Я ни в чем не мог отказать Софии», помедлив, добавил Энтони, поворачиваясь к Диане. «Не смогу и тебе. Но у меня столько вопросов к тебе, девочка. Какие у тебя способности?» Джон закатил глаза, откидываясь на спинку дивана. Какое образование! Эвелин подавила улыбку, покачав головой. Все же лорд Ллойд оставался верен себе, даже вынужденно примирившись с орландской родней. Чем ты жила? С кем общалась? У нас украли почти 30 лет, дочь. Но мы все наверстаем, а уж отбоя от выгодных партий в Лондоне у тебя не будет, гарантирую. Этому заносчивому мерзавцу Виконту Фелмуту не светит ничего, кроме виселицы, а уж его кузенам и подавно. «Отец!» — вздохнув, позвал Джон. «Может, не стоит вот так сразу вываливать на Диану матримониальные планы и высокие ожидания?» «Разумеется!» — неожиданно покладисто согласился лорд Ллойд. «Мы обговорим это по дороге домой, в Лондон!» «Что касается ожиданий...» то у меня осталась последняя надежда на то, что хотя бы кто-то из моих детей поступит мудро и дальновидно, в отличие от «отец», — повысил голос Джон. Лорд Энтони подозрительно быстро замолчал, а Диана осторожно высвободила руку, чтобы приложить горячие горячей щеке. Только бы он не вспомнил. Надеждам сбыться не довелось. «Так что там с Джан Франко?» Скользь поинтересовался лорд Энтони, поднося к губам чашку со остывшим чаем. Стрельнул острым взглядом в побледневшую невестку и холодно усмехнулся. «И почему нас должно волновать его мнение?» Положение спасла звонкая трель дверного звонка. Эвелин подскочила так резво, словно мягкая обивка дивана жгла не хуже раскаленной сковородки не должно быть, на кухне и не слышит», — защебетала хозяйка дома. «Я открою». «Овы!» Эвелин не успела добежать даже до порога гостиной. «Мистер Альтьеро», — объявила Минни, впуская в комнату наспех бросившего плащ Луиса. «Приехал за мисс Фостер». Диана не успела ни подняться, ни сделать предупреждающего знака молодому водителю. «Подойди» вдруг властно велел лорд Энтони, поднимаясь с кресла. Луис, не успевший даже поздороваться, поперхнулся воздухом и послушно прошел в центр гостиной. — Ты кто? — так же жестко, непререкаемо потребовал лорд Ллойд, делая шаг навстречу Альтьеру. — Луис Альтьеру! — послушно отрапортовал молодой итальянец, глядя в глаза лорда Энтони застывшим взглядом. — Телохранитель Джона Джанфранко Медичи! Диана быстро поднялась, шагнула к отцу, тщетно успокаивая отчаянно бьющееся сердце. «Да что же это такое?» «Зачем ты приехал?» Так же властно, громко потребовал лорд Энтони. «Отец, не смей!» Первым очнулся Джон, вскакивая с места. «Так нельзя!» «Поздно!» «Доставить мисс Фостер в ресторан на крыш 11 й авеню». Честно ответил молодой водитель, по-прежнему не сводя преданного взгляда с лорда менталиста. Если мисс Фостер пожелает заехать домой, чтобы сменить платье и освежиться, зачем? Задал единственный ёмкий вопрос лорд Ллойд, но Альтьера выдал тут же. меньше сказал столик, на двоих и ждет мисс Фостер в пресс-лаунж. Отец! Не сдерживаясь, выкрикнул Джон. «Остановись!» «Продолжай!» — велел лорд Энтони, не сводя ни мигающего взгляда с жертвы. Альтьера ощутимо передернула, но сопротивлялся молодой итальянец недолго. Против лорда-менталиста высшего уровня у Луиса не было ни шанса. Но он Медичи сделает предложение руки и сердца, мисс Фостер!» — обреченно выдал водитель. «И это был сюрприз!»